Глава 65. Императрица. Ветер усиливался и дул по лесу с юго-запада. Он нес запах горящего дерева, смешанного с запахом грековатой серы, который напоминал сестре запах тухлых яиц. А потом она, Пол, Робин Оукс и трое других разбойников вышли из леса на широкое поле, покрытое пепельным снегом. Перед ними, в дымке от сотен печных труб, стояли тесно сгрудившиеся хижины и переулки населенного пункта. «Это Мэри Зрест», — сказал Робин. Он остановился, оглядывая поле. «И я думаю, это здесь я видел свон из дыровяка». «Да, думаю, да». Сестра знала, что это так. Они теперь были близко, очень близко. Нервы ее дрожали, ей хотелось побежать к этим хижинам, но усталые и больные ноги не позволяли. По одному шагу, подумала она, один шаг, а потом следующий, приведут тебя туда, куда ты идешь. Они приблизились к какой-то яме, полной скелетов. Сернистый запах исходил оттуда, и они обошли ее как можно дальше. Но сестра даже не возражала против этого запаха. Она чувствовала, что она и на самом деле сейчас как будто идёт как во сне, бодрая и сильная, пристально глядя вперёд на окутанные дымом лачуги. А потом она знала, что должна грезить, потому что вообразила, что слышит искристую, скрипичную музыку. «Посмотри сюда», — сказал Пол и показал. Справа от них проходило собрание примерно из человек 30-40, а может больше. Они танцевали на снегу, делая стромодные шажки и повороты вокруг костра. Сестра увидела музыкантов. Старика в выцветшей шапке и шерстяном пальто, пиликующего на скрипке. Седобородого черного человека, сидевшего на стуле и водившего камнем по ребрам стиральной доски, которую он держал между ногами мальчика, перебирающего струны гитары, а также коренастую женщину, бившую по картонной коробке, как по бас-барабану. Музыка была резкая, но она разносилась по полю, как тощая симфония, приглашая танцоров топать и вертеться с большой непринужденностью. Снег отлетал от каблуков, и сестра сквозь музыку слышала веселые крики и возгласы. Прошло много времени с тех пор, как она слышала музыку, и она раньше не видела никогда подобного зрелища – деревенские танцы посреди пустыни. Но потом сестра поняла, что это не совсем пустыня, потому что позади костра и танцоров она увидела несколько рядов небольших бледно-зеленых растений. Сестра услышала, как Пол с благоговением сказал «Боже мой, что-то снова растет». Они шли через поле по направлению к празднующим, и прошли мимо того, что показалось им свежей могилой. На ней была вырезана сосновая доска с именем Расти Виттерсе. «Спи спокойно», — подумала она. Потом они приблизились к костру, и некоторые прекратили танцевать, наблюдая за их приближением. Музыка стала стихать и прекратилась с последним звуком скрипки. «Здрасте», — сказал мужчина в темно-зеленом пальто, сделав шаг от женщины, с которой танцевал. На нем была бейсбольная шапочка, а под ней почти все его лицо было обезображено ужасным коричневым шрамом, но он улыбался, и глаза у него были ясные. «Привет!» — ответила сестра. Здесь лица у людей отличались от тех, которые она видела раньше. Это были лица полной радости и надежды. Несмотря на рубцы и шрамы, которые их портили, несмотря на выступающие скулы и ввалившиеся глаза — которые говорили о долгом голоде, несмотря на кожу мертвенного цвета, которая не видела солнца семь лет. Она пристально смотрела на бледно-зеленые растения, загипнотизированные их движением, когда они качались на ветру. Пол прошел мимо нее и наклонился, чтобы потрогать дрожащей рукой одной из них, как будто боялся, что это нежное чудо может испариться, как дым. Она не велит трогать их, сказал чёрный, который водил по стиральной доске. Она говорит, их нужно оставить, и они сами о себе позаботятся. Пол отдёрнул руку. «Прошло уже много времени с тех пор, как я видел, как что-то растёт», сказал он. «Я думал, что земля умерла. Что это?» «Кукуруза», сказал ему другой. «Стебельки взошли только вчера ночью». Я раньше был фермером и думал, что эта грязь не годится для того, чтобы в нее что-либо можно было посадить. Думал, что радиация и холод покончили с ней. Он пожал плечами, восхищаясь зелеными стебельками. Я рад, что ошибся. Конечно, они еще не очень сильны, но все, что растет в этой грязи, это просто чудо. Она говорит, их нужно оставить, продолжал черный музыкант. Она говорит, что может засадить все поле злаками, если мы позволим вызреть этим первым растением, и мы сторожим и отгоняем ворон. Хотя она больна, сказала крепкого вида женщина, с ярко-красным шрамом на лице и отложила в сторону картонную коробку, в которую она перед этим била. Она горит в лихорадке, а лекарств нет. Она, повторила сестра, она осознала, что говорит, как во сне. «О ком вы говорите?» «Девушка», — сказала Анна Макклей. «Её зовут Свон. Она очень плоха. У неё на лице эти штуки ещё хуже, чем у вас. Да она и ослепла в придачу». «Свон!» — колени у сестры подогнулись. «Это она сделала!» Чёрный музыкант подошёл к молодым стебелькам. «Посадила их своими руками. Все это знают. Это здоровяк Джош рассказал всему городу. Он посмотрел на сестру, ухмыльнулся и показал свой единственный золотой зуб. «Разве это ничего не значит?» – гордо сказал он. «Откуда вы пришли, люди?» – спросила Анна. «Издалека», – ответила сестра, почти плача. «Очень издалека». «Где сейчас эта девушка?» Пол сделал несколько шагов по направлению Канни Макклей. Сердце его отчаянно билось». А слабый, плодородный запах стеблей был слаще, чем запах любого виски, который он когда-либо наливал себе. Анна указала на Мэрис Рест. — Там, в хижине Глории Бауэн. Это не слишком далеко. — Отведи нас туда, — потребовал Пол. — Пожалуйста. Анна засомневалась, стараясь прочитать в их глазах, что у них на уме, как она это делала с простаками, подлизывавшимся к ней на карнавалах. Оба они были сильными и крепкими, решила она, и, следовательно, не сделают дурного. Тощий парень с длинными волосами, в которых было полно пёрышек и косточек, выглядел настоящим разбойником. Да и другие ребята были тоже хороши. Все они, вероятно, умели очень здорово пользоваться винтовками, которые носили с собой. Она уже заметила, что у мужчины за пояс брюк был засунут пистолет, а женщина, скорее всего, тоже имела оружие но у них в глазах была какая-то потребность, как отблеск огня, горевшего глубоко внутри. Джош сказал ей остерегаться посторонних, которые хотели бы видеть свон, но она знала, что не сможет отказать им в этой потребности. «Тогда идём», — сказала она и повела к хижинам. Позади них скрипач отогревал руки у костра, а потом снова заиграл, чёрный мужчина весело заводил по своей стиральной доске — и жители стали танцевать. Они шли вслед за Анной Макклей по переулкам Мэрис И когда сестра поворачивала за угол, из другого переулка что-то выстрелило ей навстречу. Ей пришлось резко остановиться, чтобы не споткнуться и не упасть. И вдруг у нее появилось ощущение цепенящего холода, который, казалось, сдавил дыхание у нее в легких. Она инстинктивно выдернула дробовик из кобуры под пальто и ткнула его в злобное лицо человека, сидящего в детской красной коляске. Он всматривался в нее глубоко посаженными глазами и поднял руку к кожаному футляру, висевшему у сестры под мышкой. Добро пожаловать, сказал он. Сестра услышала серию щелчков, и непроницаемые глаза мужчины переместились и стали смотреть позади нее. Она оглянулась. И увидела в руке полумагнум. Магнум. Робин прицеливался из винтовки, и другие ребята тоже. Все они целились в мужчину в красной коляске. Сестра всматривалась в его глаза. Он поднял голову к плечу, показал в широкую хмылке рот, полный сломанных зубов. Он медленно отнял руку и положил ее на культинок. — Это мистер Добро Пожаловать, — сказала Анна. — Он сумасшедший просто оттолкните его в сторону. Взгляд мужчины бегал от лица сестры к чехлу и обратно. Он кивнул. «Добро пожаловать!» – прошептал он. Её палец замер на спусковом крючке. Нити холода, казалось, кружились вокруг неё, теснили её, проникали под одежду. Дуло дробовика было примерно в восьми дюймах от головы мужчины, И сестру охватило горячее желание снести это отвратительное ухмыляющееся лицо. Но что окажется под ним? Кости и ткани или другое лицо? Потому что она подумала, что она узнала хитрый блеск в этих глазах, как у зверя, выжидающего момент для нападения. Она подумала, что увидела в них что-то от того чудовища, который называл себя Дойл Хелланд. Палец её подёргивался, готовый стрелять готовый сдернуть маску с лица. «Пойдём», — сказала Анна, — «он вас не укусит. Парень слоняется здесь уже два дня, он сумасшедший, но не опасен». Человек в красной коляске вдруг набрал полную грудь воздуха и с тихим шипением выпустил его сквозь сжатые зубы. Он поднял кулак и на несколько секунд задержал его перед лицом сестры. Затем высунул один палец изобразив пулю воображаемого орудия, нацеленного ему в голову. «Ружье стреляет!» — сказал он. Она засмеялась. «Смотри, он помешанный!» Сестра заколебалась. «Пристрелить его!» — подумала она. «Нажать на спуск не так уж трудно. Ты знаешь, кто это — пристрелить!» Но что, если я ошибаюсь? Ее рука с дробовиком дрогнула, а потом шанс был упущен. Человек хихикнул, забормотал что-то похожее на песенку и, отталкиваясь руками, двинулся мимо неё. Он въехал в переулок слева, и сестра стояла и следила за тем, как движется сумасшедший инвалид. Он не оглянулся. «Становится холоднее», — Анна дрожала, подтягивая ворот. Она пошла вперёд. «Хижина Глории Бауэн, сюда!» Человек в красной коляске завернул в другой переулок и скрылся из вида. Она выдохнула, наконец перестав сдерживать дыхание, и белый пар проплыл у лица. Затем она убрала дробовик в кожаный футляр и снова пошла следом за женщиной, чувствуя себя так, словно её нервы обнажены. На главной улице Мэри Зрест горел ещё один костёр. Отбрасывая свет и тепло на 12-15 человек, стоящих вокруг него. К столбу у переднего крыльца одной из хижин была привязана самая безобразная старая лошадь с провисшей спиной, которую когда-либо видела сестра. Лошадь покрыли кучей одеял, чтобы она не замерзла, а голова у нее покачивалась, как будто она сейчас уснет. Около нее чернокожий мальчик старался удержать в равновесии на кончиках пальцев изогнутую палку. Двое мужчин, вооружённых винтовками, сидели на ступеньках из шлака, разговаривая и прихлёбывая кофе из глиняных кружек. Внимание их переключилось с тихой беседы на Анну. «Эти люди говорят, что они хотят увидеть девушку», — сказала Анна одному из них, мужчине в клетчатом пальто и рыжеватой шапке. «Я думаю, с ними всё нормально». Он увидел их оружие и положил свою винтовку на колени. Джош сказал, что нельзя пропускать никого чужого. Сестра вышла вперёд. «Меня зовут сестра. Это Пол Торсен, Робин Оукс, и я могу поручиться за других ребят. Теперь, если вы скажете, как вас зовут, мы больше не будем чужими, ведь так?» «Джин Скалли», — ответил он. «Ваши люди откуда-то отсюда?» «Нет», — сказал Пол. «Послушайте, мы не причиним свон вреда. Мы просто хотим поговорить с ней» мы хотим ее увидеть. Она не может разговаривать, она больна, сказал Скалли. И мне велено не пускать в эту дверь никого чужого. Мистер, вам нужно прочистить уши. Между сестрой и полом стоял Робин и улыбался с холодной угрозой. Мы пришли издалека. Мы сказали, что хотим увидеть девушку. Скалли поднялся на ноги, готовый всадить пулю из винтовки. Позади него Зехиэл Эпштейн тоже нервно скачил. Молчание затянулось, а потом сестра, скрипнув зубами, стала подниматься по ступенькам. А если мужчина попытается остановить ее, подумала она, она разнесет их обоих к чертовой матери. «Эй, Анна!» – вдруг позвал Аарон. – «Посмотри на чудо!» Она взглянула на него. Он все еще играл с этой дурацкой палочкой. «Потом», – сказала она ему, – а Арон пожал плечами и стал крутить ее, как воображаемый меч. Анна вернулась к предыдущей проблеме. «Послушай, какого черта нам здесь еще надо? Никому не нужно ни сердиться, ни драться. Джин, почему бы тебе просто не сходить и не попросить Джоша выйти поговорить с этими людьми?» «Мы хотим поговорить со Свон». Лицо Пола от гнева покраснело. «Мы не собираемся уходить отсюда, сударыня». «Кто такой Джош?» спросила сестра. «Это тот парень, который приехал вместе с ней. Заботится о ней. Я думаю, вы бы сказали её страж. Ну, вы хотите изложить своё дело ему или нет? Пусть он выйдет. Сходи за ним, Джин». Анна взяла у него винтовку и сразу же повернула её на пришедших. «А теперь вы все можете свалить эти железки аккуратненько в кучку ступенек, если вам не трудно». «Вы, ребятки, тоже, я вам не мамочка. Бросайте». Скалли пошел в хижину, но сестра сказала. «Подожди». Она открыла свою походную сумку, вызвав пристальное движение винтовки в руках другой женщины. Но она двигалась очень медленно, без всякой угрозы. Она дорылась до дна, вытащила то, что хотела, и протянула Анне. «Вот, отдай это Джошу. Может, для него это что-то значит». Анна посмотрела, нахмурилась и передала Скалле, который взял и вошёл в хижину. Они ждали. «Какой прекрасный у вас здесь город!» – сказал Робин. «Какой большой налог здесь платят крысы!» Анна улыбнулась. «Ты будешь рад, что у нас много крыс, после того, как попробуешь милый жаркое из них!» «Мы бы лучше вернулись обратно в пещеру», – сказал он сестре. «Были бы, по крайней мере, на свежем воздухе». Здесь запах, как будто накидали дерьма. Дверь открылась, и вышло чудовище. За ним следовал Джин Скалли. Робин просто стоял и глазел, разинув рот, потому что раньше никогда не видел такого уродства. Громадный парень ростом с троих обычных людей. «Господи!» – прошептал Пол, не в силах сдерживать отвращение. Единственный глаз этого человека задержался на нем на несколько секунд а затем посмотрел на сестру. Она шевельнулась. Чудовище он или нет, решила она, но никто не сможет помешать ей увидеть свон. «Где вы это нашли?» – спросил Джош, держа предмет, который передал ему Джин Скалли. «На стоянке там, где раньше был торговый дом Кэ, это было в городке в Канзасе, который назывался Матисон», – прервал её Джош. «Я знаю это место давным-давно. Это принадлежало одному моему другу. Но я вас знаю...» «Нет. Мы с Полом ездили несколько лет в поисках кое-кого. И я думаю, что человек, которому нас привело, находится в этом доме. Вы нам позволите повидать её?» Джош снова посмотрел на то, что держал у себя в руке. Это была одна из гадальных карт Леона Скелтон. Краски поблекли... Края обтрепались и загнулись. Надпись на карте гласила «Императрица». «Да», — сказал Джош, — «но только вас и этого мужчину». И он открыл дверь, чтобы впустить их внутрь.